Глава 42. Было, видимо, около 10 часов вечера. Первое, что я ощутил после последнего штурма полное безмолвие. Ко мне вернулась прежняя способность слышать. Я понял, что рёв воды Вселявший в меня ужас смолк. В галерее воцарилась тишина. Наконец донеслись до меня как бы сказанные шепотом слова дядюшки. «Мы поднимаемся!» «Что вы хотите сказать?» — вскричал я. «Да, мы поднимаемся! Поднимаемся!» Я протянул руку, дотронулся до стены. Моя рука была вся в крови. Мы поднимались с чрезвычайной быстротой. «Факел! Факел!» — закричал профессор. Гансу не без труда удалось зажечь факел, и пламя, несмотря на наш подъем вверх, горело ровно, бросая достаточно света, чтобы озарить всю сцену. «Я так и думал», — сказал дядюшка. «Мы находимся в узком колодце, не имеющем и четырех туазов в диаметре. Вода дойдет до дна пропасти, стремится снова достигнуть своего уровня и поднимает нас с собою». «Куда?» Не знаю, но надо ко всему быть готовым. Скорость, с которой мы поднимаемся, я определяю в два туаза в секунду. Это составляет 120 туазов в минуту. Или свыше трех с половиной льев в час. Так можно очутиться не весь где. Да, если ничто нас не остановит. Если эта бездна имеет выход. Но что, если она закрыта? Если воздух? «Под давлением водяного столба будет постепенно сгущаться, что если мы будем раздавлены?» «Аксель», — ответил профессор с большим спокойствием, — «наше положение почти безнадежно, но все же есть некоторая надежда на спасение, и ее-то я и имею в виду. Если мы можем каждую минуту погибнуть, то каждую же минуту мы можем и спастись, поэтому будем наготове, чтобы воспользоваться малейшим благоприятным обстоятельством». «Ну что же нам теперь делать? Надо подкрепиться, поесть!» При этих словах я пристально взглянул на дядюшку. Пришлось сказать то, в чём я не хотел раньше признаваться. «Поесть?» — спросил я. «Да, немедленно!» Профессор сказал несколько слов по-датски. Ганс покачал головой. «Как?» — вскричал дядюшка. «Провизия погибла?» «Да, вот всё, что осталось». Кусок сушеного мяса на троих. Дядюшка смотрел на меня, не желая понять смысла моих слов. «Что же?» — сказал я. «Вы все еще верите, что мы можем спастись?» На мой вопрос ответа не последовало. Прошел час. Я начал испытывать сильный голод. Мои спутники также хотели есть, но никто не решался дотронуться до скудных остатков пищи. Между тем мы по-прежнему неслись вверх с чрезвычайной быстротой. порой у нас захватывало дыхание, как у воздухоплавателей на больших высотах. Но если аэронавтам, по мере того, как они поднимаются в высшие слои воздуха, приходится испытывать все больший холод, то нам приходилось испытывать как раз обратное. Жара усиливалась в ужасающей степени и в этот момент достигла, наверное, 40 градусов. Что должна была означать эта перемена атмосферы? До сих пор факты подтверждали теорию Деви и Лиденброка. До сих пор огнеупорные горные породы, электричество, магнетизм создавали особые условия, нарушавшие законы природы. Влияли на понижение температуры, ибо теория центрального огня оставалась, на мой взгляд, всё-таки единственной истинной. Единственно объясняющей всё. Не попадали ли мы теперь в такую среду, где эти явления совершались в силу законов природы и где жара доводила скалы до расплавленного состояния? Я опасался этого и высказал свои соображения профессору. «Если мы не потонем или не разобьемся, если мы не умрем от голода, у нас всегда еще остается возможность сгореть заживо». Тот лишь пожал плечами и погрузился в свои размышления. Прошел еще час. И за исключением небольшого повышения температуры, положение не изменилось. Наконец дядюшка нарушил молчание. «Видишь ли», — сказал он, — «надо на что-нибудь решиться». «Решиться?» — спросил я. «Да, нам нужно подкрепить наши силы. Если мы попытаемся продлить на несколько часов наше существование... «Сберегая остатки пищи, мы ослабеем в конец». «Да, и этот конец не заставит себя ждать». «Но если представится случай спастись, если потребуются решительные действия, откуда мы возьмем силу для этого, если ослабеем от истощения?» ну что же, дядюшка, станется с нами, когда мы съедим последний кусок?» «Ничего, Аксель, ничего. Но насытишься ли ты, пожирая этот кусок глазами?» «Ты рассуждаешь как человек, лишённый воли, как существо, лишённое энергии. Да неужели же вы не теряете надежды?» — скричал я с раздражением. «Нет», — твёрдо ответил профессор. «Как? Вы ещё верите в возможность спасения?» «Да, конечно, да. Я не допускаю, чтобы существо, наделённое волей, пока бьётся его сердце, пока оно способно двигаться, могло бы предаться отчаянию». «Какие слова!» Человек, произносивший их в таких обстоятельствах, обладал, конечно, необыкновенно твёрдым характером. «Что же вы думаете сделать в конце концов?» — спросил я. «Съесть этот остаток пищи до последней крошки и тем самым восстановить наши силы. Пусть это будет наш последний обед, но, по крайней мере, мы станем снова сильными людьми. Вместо того, чтобы падать от истощения...» «Так съедим же все, что у нас есть!» — воскликнул я. Дядюшка разделил кусок мяса и несколько сухарей, оставшихся после катастрофы, на три равные части. На каждого приходилось приблизительно около фунта пищи. Профессор поглощал еду с лихорадочной жадностью. Я ел без всякого удовольствия, несмотря на голод почти с отвращением. Ганс медленно пережевывал маленькие кусочки, наслаждаясь пищей со спокойствием человека, которого не мучит забота о будущем. Он нашёл ещё фляжку, дополовину наполненную можжевеловой водкой, дал нам выпить из неё, и этот благотворный напиток несколько оживил меня. «Орт Рафлик!» – произнёс Ганс, глотнув из фляжки. «Превосходно!» – подтвердил дядюшка. Я снова возымел некоторую надежду, но наш последний обед был закончен. Было пять часов утра. Человек так уж создан, ведь ощущение нездоровья – явление чисто негативное. Раз потребность в пище удовлетворена, трудно представить себе муки голода. Надо испытать это, чтобы понять. Стало быть, какой-нибудь сухарик или кусок говядины заставляет нас забыть прошлые горести. Все же после этого обеда каждый из нас погрузился в размышления. Ганс, уроженец Крайнего Запада, размышлял с фаталистическим смирением обитателей восточных стран. Что касается меня, я весь ушел в воспоминания, уносившие меня на поверхность земли, которые мне никогда не следовало бы покидать. Дом на Королевской улице, моя бедная Гретхен, добрая Марта предстали, как призраки перед моими глазами и в заунывном гуле, доносившемся до меня через гранитный массив, «Мне слышался шум земных городов». Дядюшка всегда на своем посту исследовал внимательно с факелом в руке характер почвы. Он хотел выяснить наше положение, изучая строение ее пластов. Подобный расчет, вернее, просчет, не мог быть даже сколько-нибудь приблизительным, но ученый всегда остается ученым, если ему удается сохранить кладнокровие, а профессор Лиденброк обладал этим качеством в высшей степени. «Извержённый гранит!» — говорил он. «Мы всё ещё в слоях первичной эры, но мы поднимаемся! Мы поднимаемся!» «И кто знает?» «Кто знает?» Он всё ещё надеялся. Он ощупывал рукой отвесную стену и через несколько минут заговорил снова. «Вот, Гнейс, вот слюдяной сланец! Отлично! Скоро появятся слои переходной эпохи, и тогда...» Что хотел сказать этим профессор? Мог ли он изменить толщу земной коры над нашими головами? Обладал ли он каким-нибудь средством, чтобы произвести вычисление? Нет. Манометра не было, и никакое вычисление не могло его заменить. Между тем температура поднималась все выше. Мы буквально обливались потом в этой раскаленной атмосфере напоминавший жар, пышущий из печи литейного завода во время плавки металла. Вскоре Гансу, дядюшке и мне пришлось снять наши куртки и жилеты. Самая легкая одежда причиняла тяжесть, даже боль. «Уж не поднимаемся ли мы прямо к накаленному добела очагу?» — воскликнул я, когда жара еще усилилась. «Нет», — ответил дядюшка, — «это невозможно! Невозможно!» Однако сказал я, дотрагиваясь до стены. «Стена раскалена». В это мгновение моя рука коснулась воды, и тотчас же я ее отдернул. «Кипяток!» — воскликнул я. Профессор ответил гневным движением. «Тут мною овладел непреодолимый ужас, который уже не покидал меня. Я чувствовал, что надвигается катастрофа, какой не могло бы представить самое смелое воображение». Эта мысль, сначала смутная, постепенно овладела моим сознанием. Я отгонял ее, но она упорно возвращалась. Я не осмеливался формулировать ее, но несколько невольных наблюдений подтвердили мое убеждение. При неверном свете факела я заметил движение в гранитных постах. Очевидно, готовилось совершиться какое-то явление, в котором играла роль электричество, И «Это невероятная жара, это кипящая вода!» Я хотел взглянуть на компас. Компас обезумел.